Глава вторая. Я уже начал привыкать к тому, что передо мной постоянно стоит целый ряд различных задач, объединяет которые только то, что решить их следовало еще вчера. Вот и сейчас мне предстояло как-то разорваться между необходимостью ввести в строй эсминец и легкий крейсер Лигуров и провести разведку звездных систем, в которых Рой развернул активную деятельность по восстановлению промышленной инфраструктуры биологических рас. Еще было бы очень неплохо нанести противнику хотя бы один болезненный удар, который заставит его отвлечься от методичной подготовки к окончательному разгрому и уничтожению людей, лягуров и остатков других цивилизаций. Если, конечно, кто-то еще смог пережить активную фазу вторжения и уцелеть в последовавшие за ней темные десятилетия. Если с первыми двумя задачами все было более или менее ясно, то по поводу третьей в моей голове роился целый ворох планов, между которыми предстояло сделать непростой выбор. На реализацию всех идей элементарно не хватало ресурсов. Аллигуры, на которых я, признаться, довольно сильно рассчитывал, оказались редкостными. Даже слова не подобрать. Надо у Лиса спросить. Он в последнее время стал большим мастером в деле подбора правильных определений для всяческих отчаянных неадекватов. В общем, любую помощь из союзников требовалось выдирать буквально клещами, И это совсем не облегчало мне решение многочисленных проблем. Как я и предполагал, заниматься пришлось сразу всем одновременно. Ремонт кораблей союзников требовал знакомства с их технологиями. В базах знаний, хранившихся в бункерах проекта выживания расы, содержались некоторые сведения о военных, научных и инженерных разработках лягуров. Естественно, не о последних. Относительно мирное сосуществование различных рас до вторжения на деле было весьма далеким от идеала. Конкуренция за ресурсы шла в галактике достаточно жестко, хоть и не выливалась в прямые боевые столкновения. Однако на содержание военных флотов все расы тратили немалые средства, опасаясь, что в какой-то момент у вроде бы мирных соседей могут появиться какие-нибудь нехорошие мысли и идеи. Собственно, эта предусмотрительность и спасла нас всех от немедленного разгрома, когда на обитаемые миры галактики обрушились орды Роя. Как бы то ни было, каждая раса ревностно хранила свои научные и технологические секреты, так что доступа к новейшим разработкам лягуров у создателей проекта выживания расы» не было. Впрочем, легкий крейсер палут и эсминец «Равга» совсем уж топовыми технологиями похвастаться и не могли. Оба корабля были построены уже после вторжения. Эсминец принадлежал к первому поколению, а крейсер формально считался вторым, но по факту его стоило отнести к поколению «Три Минус». Комплектующие для прыжковых гипердвигателей на леганде 4 не производились. В системе никогда не было пустотных верфей, а местные космодромы, коих насчитывалось аж две штуки, были заточены только под приемы обслуживания транспортных судов и небольших боевых кораблей, да и то лишь в пределах смены топливных картриджей и мелкого текущего ремонта. Видимо, на этом факте и строился весь плохо скрываемый скепсис Танта Гри Айха». Он был явно уверен, что без серьезного специализированного оборудования мы не сможем изготовить устройство, критически необходимое для ввода в строй поврежденных кораблей. А откуда такому оборудованию взяться? На «Леганде-4» его нет, а предполагать, что мы таскаем с собой промышленное оборудование на все случаи жизни было бы странно. В чем-то, конечно, выводы представителей среднего круга казались логичными. Вот только он ничего не знал о гибкой производственной линии «Урал-1В», вывезенные нами с первой планеты системы РИФа. Как любое универсальное оборудование, линия требовала довольно сложной настройки и не могла похвастаться высокой производительностью. Выпускать по-настоящему крупные серии изделий она была не в состоянии, но в данном случае нам этого и не требовалось. Светить уникальным оборудованием перед союзниками я не хотел. Поэтому производственную линию мы развернули на небольшом спутнике карликовой планеты, обращавшейся вокруг Леганды по вытянутой орбите, Примерно в трех десятках астрономических единиц от нее. Четыре универсальных ремонтных дрона, шедшие в комплекте с производственной линией, приступили к сборке и первичной настройке оборудования, и у меня появилось какое-то время для организации разведывательных рейдов. В систему КРАСа, когда-то принадлежавшую Танланам, я предпочел слетать сам. Не могу сказать, что увиденный там меня обрадовал. Внутри восстановленной роботами Роя пустотной верфи сейчас достраивался легкий крейсер, способные превзойти по техническим характеристикам даже манулов, встречи с которыми каждый раз заканчивались для наших эскадр большими потерями. И это только в одной звездной системе. А сколько таких верфей и заводов противник захватил и ввел в строй, и не мы, не лягуры точно не знали. Впрочем, союзники знали об этой деятельности Роя несколько больше нас, и информации делились достаточно охотно, явно надеясь решить проблему нашими руками. Терять время, лично участвую в разведывательных рейдах, я больше не мог, так что эту часть работы пришлось поручить Игнату. Мой бывший одноклассник уже очень неплохо освоился со своим корветом, и капитан Конев, улетая вместе с Анной к бригане-3, заверил меня, что в своем подчиненном абсолютно не сомневается. Собственно, никаких сверхзадач я перед Игнатом и не ставил. Суть его действий сводилась к поочередному посещению звездных систем, в которых Рой мог вести работы по восстановлению, не до конца разрушенной производственной инфраструктуры биологических рас. Углубляться в центральные области системы или заходить в зону гравитационного ограничения звезды корвету лейтенанта Волынина не требовалось. Ему было достаточно выпустить несколько разведывательных зондов, когда-то принадлежавших Рою, но потом ставших нашими трофеями. После перепрошивки вычислителей и последующей модернизации возможности их сканеров ощутимо выросли, как и качество маскировочных полей. Так что сбор информации о системе Игнат мог вести практически без риска быть обнаруженным. Пока Волынин вел разведку, я занимался более прозаическими делами. Развертывание и настройка производственной линии заняли почти 10 суток, пролетевших для меня как один миг. Практическое знакомство с технологиями легуров и решение множества организационных проблем совершенно не давали мне отвлечься на что-то другое. Бас Фриорх, не пожелавший предстать перед адептами среднего круга в образе саботажника, выделил в мое распоряжение полторы сотни ремонтных роботов, что даже несколько превышало наши реальные потребности. Впрочем, пока работы для них хватало. Корпуса эсминца и легкого крейсера изрядно пострадали, и исправление этих повреждений без помещения корабля внутрь пустотной верфи вполне ожидаемо оказалось очень непростым и трудоемким занятием. Рядом с поврежденными кораблями почти все время находился наш малый транспортник, служивший базой для ремонтных дронов и складом материалов и комплектующих. Несмотря на развитую и мной бурную деятельность, глава колонии Лигуров все еще смотрел на происходящее без особого энтузиазма. Ремонт обшивки и силового каркаса кораблей был, с его точки зрения, делом, безусловно, нужным. Но восстановить способности эсминца и крейсера к межзвездным перелетам он не мог, а в то, что мы успеем заставить работать основательно поврежденные прыжковые гипердвигатели, Бат Фриорх испытывал большие сомнения. Впрочем, недолго. Ровно до того момента, когда корвет Кислого доставил на борт легкого крейсера «Полут» первую партию резонаторов гиперполя, изготовленных на нашей производственной линии для замены вышедших из строя частей корабельных гипердвигателей, Увидев, как с голографической схемы в боевой рубке крейсера одна за другой исчезают отметки нефункционирующих блоков одного из самых технологически сложных узлов корабля, глава колонии резко изменил свое отношение к происходящему. Теперь главным мотивом для бата Фриорха стал не страх наказания за саботаж приказа Танта Гриайха, а перспектива получения очень весомых бонусов за результат, возможность достижения которого не верил даже сам адепт среднего круга. Эсминец и крейсер на орбите леганды 4 преображались буквально на глазах. Сейчас на их восстановление работала практически вся колония лягуров, промышленный потенциал который заметно превышал возможности «Бриганы-3». Сдерживало нас только отсутствие верфи. Корабли были буквально облеплены ремонтными дронами, но монтаж массивных и объемных конструкций в условиях открытого космоса отнимал много времени и не всегда удавался с первой попытки. Тем не менее, ремонт продвигался достаточно быстро, и я уже мог более-менее или менее уверенно планировать свои следующие шаги. «При текущих темпах работ нам понадобится еще примерно неделя», — ответил я Фриорху на очередной вопрос о сроках завершения ремонта. «Честно говоря, я не ожидал, что мы справимся так быстро», — чуть помолчав произнес глава колонии Лигуров. О том, что изначально он вообще не верил в успех, бат Фриорх предпочел не вспоминать. «Это вас чем-то напрягает?» Я чуть изогнул бровь с интересом, глядя на союзника. «Скажем так», — тщательно подбирая слова, ответил Фриорх, «меня смущает то, что я ничего не знаю о ваших дальнейших планах. У меня есть четкий приказ передать в ваше распоряжение отремонтированные корабли вместе с их экипажами на три с половиной месяца. Но я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что если вы покинете систему «Леганды», забрав с собой эсминец и легкий крейсер, «Наша колония вновь останется без защиты. В том, что Рой сюда вернется, я не сомневаюсь. Думаю, вы тоже это прекрасно понимаете. И в этот раз враг вряд ли ограничится блокадой. Мы нанесли противнику слишком серьезный ущерб, и я уверен, что он захочет решить проблему Леганды 4 раз и навсегда. Ваши сюрикены, размещенные на высоких орбитах планеты, конечно, затруднят Рою подавление орбитальной обороны и высадку десанта, но их, к сожалению, не так много» и серьезную атаку они не остановят». Глава колонии замолчал, выжидательно глядя на меня. Его бледные выпуклые глаза ничего не выражали, хотя, возможно, я просто еще недостаточно хорошо ориентировался в эмоциях лягуров. «У нас еще есть время для решения этой проблемы», я ответил максимально нейтрально, давая возможность Фриорху высказать свою мысль до конца. Его слова явно являлись лишь затравкой для начала более серьезного торга том, что Лягур попытается выжать из нас максимум возможного для себя и своей колонии, я не испытывал никаких сомнений. — Ваш транспортный корабль с новой партией сюрикенов вернется еще не скоро, — продолжит гнуть свою линию Бат-Фриорх. — Рой может напасть на нас раньше. На самом деле в штабе колониальной армии были очень удивлены, когда враг установил блокаду колонии, но почему-то решил отказаться от штурма. «Наша противоорбитальная оборона, конечно, неплоха, средств на ее укрепление мы никогда не жалели. Но в ней есть слабое место. Два контролируемых роем острова на севере. Вы о них знаете. Это, конечно, не дыра, через которую враг может свободно высаживаться на планету. Наши ракеты способны достать десантные транспорты и в этой зоне. Но на анклавом роя их эффективность заметно ниже, чем в других регионах планеты. Враг захватил эти острова больше 60 лет назад». К сожалению, они достаточно велики и богаты ресурсами. Несмотря на все наши попытки и поддержку флота общности, уничтожить островной анклав Роя мы так и не смогли. За первые годы после завершения активных боёв в космосе враг успел очень серьезно закрепиться на захваченной территории и создать мощные позиционные районы противорбитальной обороны. Периодически Рой даже предпринимает вылазки на континенты и наносит ракетные удары по нашим городам, причем иногда весьма массированные. «Если на высоких орбитах Леганды-4 появится серьезная эскадра противника, остановить его высадку на Северные острова мы не сможем». Лягур вновь умолк ожидаемой реакции. «В нашем соглашении с Тантом Гриайхом ни слова не было сказано о том, что мы должны защищать колонию союзников от атак Роя. Во время ремонта кораблей это должно было происходить как бы само собой, но вот после его завершения заканчивались и все наши обязательства». Дело другое, что БАД Фриорх действительно неплохо нам помог. И именно эта помощь позволила завершить ремонт кораблей в столь сжатые сроки. Наплевать после этого на все его проблемы и просто улететь я позволить себе не мог. Вернее, мог, конечно, но вряд ли такой поступок пошел бы на пользу моей репутации у адептов среднего круга. Глава колонии Лигуров это отлично понимал и не собирался упускать открывшуюся возможность. «Вы хотите, чтобы мы помогли вам уничтожить Анклафроя?» Задал я Фриорху прямой вопрос. «Это было бы неплохо», — невозмутимо ответил Легур. «Вот только я предпочитаю быть реалистом. Метрополия несколько раз присылала к нам довольно сильные эскадры с приказом очистить Северные острова от противника. К сожалению, они с этой задачей не справились. У врага слишком сильная противоорбитальная оборона. Эскадры каждый раз несли потери» но максимум, чего они добивались, — это временное ослабление островного анклава врага. «Очень знакомо», — задумчиво произнес я. Услышанное вызвало в моем мозгу весьма неприятные аналогии. «Вряд ли вы сможете сделать то, что оказалось не под силу тяжелым крейсерам флота общности», не обратив внимания на мое замечание, продолжил Легур. «Тем не менее, нанести вражескому анклаву ощутимый урон вы наверняка в состоянии. Это позволит намного снизить его активность» и способность оказать поддержку возможному десанту из космоса. «До окончания ремонта кораблей у меня есть еще семь дней», ответил я, выдержав небольшую паузу. «Я понял вашу проблему. Думаю, мы найдем решение, но вряд ли нам удастся обойтись лишь собственными силами. Вы готовы задействовать в операции армии вашей колонии?» «Разумеется. Но только при условии, что ваш план не будет откровенной авантюрой, способной оставить меня без наземных войск» перед возможной высадкой вражеского десанта. Отступление из окраинных колоний внешнего рукава не вызвало у генерала Аббаса практически никаких эмоций. Где-то в глубине сознания что-то, конечно, шевельнулось, но за долгие годы бескомпромиссной карьерной борьбы он слишком хорошо научился договариваться с собственной совестью И найти оправдание для этого поступка не составило для командующего экспедиционной эскадры никакого труда. В конце концов он выполнял полученный приказ, и о незавидной участи почти миллиарда брошенных на произвол судьбы жителей четырех колоний, оставленных без защиты флота и наземных войск Федерации, пусть теперь болит голова у президента Рудковски, который этот приказ отдал. Впрочем, неплохо зная президента, Аббас не сомневался, что головной болью по этому поводу он страдать точно не будет. Отбросив эти бесполезные мысли, генерал попытался сосредоточиться на насущных проблемах. Главное из них состояло в том, что полученный приказ он смог выполнить лишь частично. Из колонии внешнего рукава он эскадру увел и даже умудрился сохранить ее в целости. Ну, почти. Пять вымпелов он все-таки потерял, но тяжелые крейсера и большинство легких кораблей остались в строю, а наземные силы экспедиционного корпуса вообще не понесли потерь. «Это из позитивного». А вот дальше шел негатив, и он явно перевешивал то, что Аббас мог записать себе в актив. Основными задачами, которые ставил перед ним президент, были выигрыш времени для подготовки колоний ближней сферы к обороне и нанесение Рою максимально возможных потерь в боях за окраенные колонии. И ни с тем, ни с другим генерал по большому счету не справился. Того, что Рой не станет штурмовать планеты, никто не ожидал. Это в корне меняло представление о тактике и стратегии противника. Десанты на планеты враг не высаживал уже очень давно. Но информация о том, как Рой штурмовал звездные системы во время активной фазы вторжения, естественно, сохранилась. За уничтожением эскадры прикрытия всегда следовало подавление противоорбитальной обороны и высадка на поверхность наземных сил. Собственно, так и образовались анклавы Роя на всех обитаемых планетах Федерации. Само собой, на тех, где людям удалось отбиться и удержать хотя бы часть своих городов и промышленных объектов. Получилось это, к сожалению, далеко не везде. И подавляющее большинство бывших человеческих колоний сейчас представляли собой мертвые необитаемые миры, покрытые почерневшими от жара развалинами и окруженные искореженными обломками погибших боевых кораблей и разрушенных орбитальных крепостей. Теперь поведение Роя изменилось и заставить его увязнуть в наземных сражениях с армиями окраинных колоний не получилось. генерал Аббас рассчитывал на сценарий боя, во многом похожий на ход сражения в системе бриганы. Он собирался с помощью кораблей своей эскадры удерживать зону низких орбит над главными городами колоний, опираясь при этом на поддержку их систем противорбитальной обороны. Это должно было заставить Рой высадить десант, используя в качестве плацдарма свой анклав на поверхности планеты, а потом попытаться взять мегаполис наземным штурмом. Аббас полагал, что армии колоний в любом случае будут до последнего защищать свои города, как это было на Бригане-3, и силы экспедиционного корпуса на начальном этапе штурма. Им бы в этом даже помогли. Но потом, когда дальнейшее сопротивление стало бы чревато серьезными потерями, федеральные войска погрузились бы в транспорт и покинули планету, а корабли адмирала Крайтона обеспечили бы им прорыв из системы. Вряд ли эскадра Роя, занятая поддержкой штурма с орбиты, стала бы их активно преследовать, оставив без прикрытия свои наземные силы. План был хорош, но все с самого начала пошло не так. Первым шокирующим ударом для генерала Аббаса стал размер вражеского флота. Эскадра из сорока кораблей, об обнаружении которой в системе Куньмина сообщила Анна Койц, оказалась только частью сил Роя, сосредоточенных для нападения на колонии внешнего рукава. В систему Ганны пришли не три, а семь лёгких крейсеров, а общее число вымпелов во вражеском флоте вдвое превысило ожидаемое. Всерьёз сопротивляться такой армаде, имея в распоряжении 26 боевых кораблей, включая лишь два тяжёлых и три лёгких крейсера, было бы самоубийством. Сразу после обнаружения флота Роя в одном гиперпереходе от Ганны, Аббас приказал войсковым транспортом немедленно эвакуировать наземные силы экспедиционного корпуса с планеты и покинуть систему. Возмущенные вопли мэра Ганны-5 и командующего колониальной армией он пресек уже неплохо проверенным способом. Предложил им места на транспортных кораблях. Так генерал поступил и с несколькими ключевыми представителями колониальной элиты. Не отказался никто. Однако просто сбежать из системы Ганны было бы прямым нарушением приказа президента Рудковски. И Аббас приказал адмиралу Крайтону изобразить хоть какую-то попытку дать бой. Крайтон изобразил... Единственным преимуществом его эскадры являлись два тяжелых крейсера с их мощными орудиями главного калибра, способными вести огонь на дальность, недосягаемую ни для одного корабля Роя. Именно их адмирал использовал для имитации сопротивления. На самом деле даже эта осторожная попытка вступления в огневой контакт с флотом из восьми десятков вымпелов могла закончиться для эскадры генерала Аббаса очень печально. Но Рой по каким-то причинам совсем не стремился устраивать генеральное сражение, так что кораблям людей удалось уйти, потеряв лишь один эсминец. Противнику тоже не удалось обойтись совсем уж без потерь. Два его легких корабля получили небольшие повреждения. В общем, формально сражение за систему имело место, так что неприятных обвинений в нарушении приказа Аббасу удалось избежать. Увы, сценарий Ганны-5 с небольшими вариациями повторился и в системе гранады, и в остальных колониях внешнего рукава. Разница была лишь в размере потерь. Пытаясь сделать хоть что-то, Аббас потерял четыре эсминца и легкий крейсер, сумев в ответ уничтожить или тяжело повредить шесть легких кораблей врага. Больше подобных попыток он не повторял, ограничиваясь лишь имитацией сопротивления превосходящим силам противника. Известие о том, что его экспедиционная эскадра расформирована, Аббас встретил даже с некоторым облегчением. Нести единоличную ответственность за потери в сражениях, выиграть которые просто невозможно, казалось генералу не самой приятной перспективой. Корабли адмирала Крайтона вошли в состав Объединенного флота Федерации, а сам Аббас получил должность командующего наземными силами в звездной системе Сарин. Новое назначение являлось явным понижением, но зато генерал оказался в глубоком тылу, всего в семи стандартных гиперпереходах от Солнечной системы, и надеялся пересидеть здесь самые сложные времена. Как оказалось, надеялся совершенно напрасно. О том, что флот Роя выбрал очередной целью именно систему Сарин, стало известно примерно за двое суток до атаки. Старая колония, основанная почти за сто лет до вторжения, безоговорочно относилась к Центральным мирам Федерации. Три обитаемые планеты с общим населением почти 10 миллиардов человек и мощный промышленный район, опирающийся на спутники газовых гигантов и небольшой пояс астероидов. Плюс к этому две пустотные верфи, способные строить не только корветы и эсминцы, но и легкие крейсера. Аббас был уверен, что без серьезного сражения президент Рудковский систему Сарин не отдаст. Поначалу его предположения вроде бы начали сбываться. В систему стягивались основные силы флота Федерации, след за боевыми кораблями генерал ждал прибытия войсковых транспортов, но время шло, а подкреплений не появлялось. Конечно, в распоряжении Аббаса и без того находились немалые силы, но флот Роя был слишком велик, и наверняка, кроме боевых кораблей, имел в составе транспортники с десантом. Да, в последнее время враг воздерживался от штурма планет, но для столь важной промышленным и военным отношений звездной системы Рой вполне мог сделать исключение, и президент наверняка это понимал. На прямые вопросы, которые он задавал командирам прибывающих эскадр, флотские давали уклончивые ответы, ссылаясь на то, что по армейским вопросам их информируют только на минимально необходимом уровне. Внятный ответ Аббас смог получить только когда в систему прибыл адмирал Крайтон. С ним у генерала сложились достаточно неформальные отношения, и Крайтон не стал изображать перед ним полную неосведомленность. Но веленачальство просто разрешило ему донести до Аббаса эту информацию, «Ничем я вас не обрадую, генерал», — отведя взгляд в сторону, негромко произнес Крайтон. «Я, конечно, знаю далеко не все, но, думаю, вам придется обходиться теми силами, которые у вас уже есть. Если подкрепление и будет, то чисто символическое. Флот вынужден все время отступать. Генеральное сражение нам невыгодно. В таком бою главной целью Роя станут наши тяжелые крейсера. Если мы их потеряем, построить новые уже не сможем». Президент бережет эти корабли для защиты Солнечной системы, а без них флот противника нас просто раздает. То есть президент готов отдать врагу систему Сарин без боя? Нет, конечно. сражение мы безусловно, дадим, благо здесь есть множество пустотных объектов, опираясь на которые можно выстроить эффективную мобильную оборону. Заводы и верфи — это, конечно, не орбитальные крепости, но системы противокосмической защиты у них довольно серьезные. И сейчас мы пытаемся их максимально усилить. Вот только защищать планеты до последнего корабля никто не будет. Как только станет ясно, что сражение проиграно, флот уйдет». «Мы и так потеряли уже множество колоний», — нервно повел главой Аббас. «Насколько я знаю, было несколько крупных стычек, в которых обе стороны несли потери. В одной такой, в системе гранады, мы с вами участвовали лично». Кроме того, у каждой заблокированной колонии враг оставляет небольшой отряд кораблей. Почему наступательные возможности флота Роя не иссякают? По идее, добравшись сюда, он должен был лишиться половины своих кораблей. Сначала все так и происходило, — задумчиво кивнул адмирал. Но совсем недавно флот Роя пополнился новыми вымпелами. Идентифицировать их мы пока не смогли. Но, судя по качеству маскировочных полей, это очень опасные корабли. — Думаю, сражение за вашу систему мы неизбежно с ними столкнемся. — Как вы сказали, адмирал, попытавшись поймать взгляд Крайтона, переспросил Аббас. — В сражении за мою систему? С каких это пор она стала моей? — Вам приказано ее защищать, генерал. Наконец, найдя в себе силы посмотреть в глаза собеседнику, ответил Крайтон. — Честно говоря, мне не следовало бы с вами об этом говорить. Да и знать эту информацию тоже не должен. Но так уж получилось, что знаю. — «Вас и ваши войска не будут эвакуировать из системы Сарин, независимо от хода сражения. Вы либо выстоите, либо ценой своей героической гибели на какое-то время задержите рой на его пути к Солнечной системе». «А флот, значит, уйдет защищать президента?» «Осторожнее, высказывания генералов!» Негромко предостерег Крайтон. «Флот выполнит полученный приказ». «Вы ведь сами отлично знаете, как это бывает. Вспомните «Бригану-3». Ну, или ту же «Гранаду». «Я помню», — чуть помолчав кивнула бас. «А еще я помню, что всегда предоставлял высшему командованию колониальных армий места на своих кораблях, уходящих с обреченных планет». «Увы, это не тот случай», — с фальшивым сожалением в голосе ответил Крайтон. «Ставки слишком сильно выросли». Если командующий сбежит, армия не сможет сражаться с прежней эффективностью. Вы останетесь здесь, генерал, и разделите судьбу своих солдат. Будь моя воля, я бы вывез вас отсюда. Но нарушить прямой приказ президента не решусь ни я, ни командующий флотом. Разведывательная информация, регулярно доставляемая корветом Игната, напрягала меня все больше. При ее сопоставлении с данными, полученными от Легуров, становилось ясно, что деятельность Роя в звездных системах, когда-то принадлежавших биологическим расам, приобрела откровенно угрожающие масштабы. Немедленно противопоставить что-то этой стратегии противника я не мог. Расчет на помощь Легуров почти не оправдался, а Федерации сейчас было совсем не до глубоких рейдов в тыл противника. Действовать я мог только собственными силами. А их, даже с учетом двух отремонтированных кораблей-союзников, для серьезного удара по новой промышленной инфраструктуре Роя катастрофически не хватало. Правда, кое-какие идеи у меня все-таки возникли. Вот только их реализация могла дать результат только в среднесрочной перспективе. Игнат обследовал уже два десятка звездных систем, в которых когда-то находились промышленные районы и серьезные кораблестроительные кластеры разных рас. рой взялся за их восстановление с большим размахом. Но, тем не менее, использовал далеко не все возможности. Судя по всему, на все перспективные объекты его ресурсов просто не хватило. Возможности модернизированных сканеров трофейных разведзондов позволяли Игнату обследовать частично разрушенные пустотные объекты на спутниках и астероидах, не высаживая на них ремонтные дроны, как это делал Рой. Соответственно, и времени на разведку он тратил в разы меньше. В результате итогом его рейдов стала не только информация о новых производственных возможностях Роя, но и о пригодных к восстановлению верфях и заводах, до которых враг пока не добрался. Ремонт и модернизация сминца и легкого крейсера «Лягуров» подходила к концу, и очень скоро у меня должна была освободиться целая толпа ремдронов. Правда, почти все они принадлежали Бату-Фриорху, но я собирался попробовать с ним договориться». Вот только лигуры — весьма специфические союзники, и получить их помощь можно лишь предоставив в ответ что-то очень существенное и чрезвычайно для них ценное. Впрочем, я надеялся, что найду чем расплатиться с весьма прижимистым главой колонии. Сейчас для меня наиболее острой проблемой являлся анклав Роя на леганде 4 Бат Фриорх настаивал на том, что перед нашим отлетом необходимо максимально ослабить врага, захватившего два крупных острова на севере его планеты, и нужно признать, у него были для этого достаточно убедительные аргументы. В принципе, я тоже был не против устроить тварям роя веселую жизнь, но враг на островах закрепился очень основательно, и выкурить его оттуда могло оказаться совсем непросто. Впрочем, кое-какие наметки плана операции у меня уже созрели, но сначала я собирался еще немного поторговаться с головой колонии «Лигуров». Бат Фриорх выслушал меня очень внимательно и довольно долго молчал после того, как я закончил излагать ему свои соображения. Я еще не до конца научился распознавать эмоции лягуров, а вот Лиса обмануть было сложнее. «Он не верит в осуществимость того, что ты предлагаешь», — прокомментировал Лис реакцию главы колонии. «И даже не особо это скрывает». «Очень смелый план», — наконец произнес Фриорх. «Смелый, но опасный для нас самих». Впрочем, я не могу запретить вам ему следовать. Если вы все же решитесь попробовать, я могу гарантировать вашим бойцам поддержку огнем тяжелой артиллерии и ракетными ударами по целям на островах, но мои солдаты присоединятся к вашим бойцам только тогда, когда у меня не останется сомнений, что ваша атака с орбиты увенчалась успехом, и у моих десантных ботов действительно есть шансы добраться до островов». «Что ж, ваша позиция мне понятна», — ответил я с легкой усмешкой. Надеюсь, что у союзника тоже есть способы оценивать эмоции, отражающиеся на моем лице. Тем не менее, проблему нужно решать, и отказываться от плана я не собираюсь. Однако, раз уж вы предпочитаете занимать такую сверхосторожную позицию, я бы хотел заранее оговорить некоторые условия, чтобы после завершения операции между нами не возникло недопонимания. — Я вас внимательно слушаю, — чуть помедлив ответил Фриорх, явно прикидывая, какие дополнительные блага я собираюсь выторговать за свою услугу. Условий будет два. Первое и самое простое заключается в том, что в случае успеха операции мои корабли улетят из системы Леганды, и вы не будете иметь ко мне по этому поводу никаких претензий. Согласен, — быстро ответил Фриорх. Если вы действительно сделаете то, о чем говорите, я не просто не буду иметь претензий, но и сообщу Танту Гри Айху, или любому другому адепту Среднего Круга, который прибудет в нашу колонию, что вы сделали для Леганды-4 все, что было в ваших силах. «Но хочу вам напомнить, что вы обещали усилить группировку сюрикенов на высоких орбитах моей планеты, когда ваш транспортный корабль сможет сюда вернуться. Эта договоренность остается в силе». По первому условию я возражений не ждал. Собственно, мы с главой колонии фактически уже проговорили его раньше, пусть и в несколько иной формулировке. А вот дальше Бата Фриорха ждал интересный сюрприз. «Второе условие лежит в несколько иной плоскости». Продолжил я, не отрывая взгляда от выпуклого глаз союзника. «Все артефакты роя на военных и инфраструктурных объектах, которые мои бойцы возьмут под контроль на островах, будут считаться моей собственностью. Сразу скажу, что заберу я не все, а только то, что сочту для себя ценным. Но выбор в любом случае должен быть за мной». «Приемлемо». На этот раз Легур думал чуть дольше, но предпочел не спорить. Скорее всего, потому что он просто не верил в возможность захвата каких-то объектов на островах. Нанести урон, да, наверное. Уничтожить какую-то часть наземной техники и стационарных укреплений противника вполне возможно. Но захватить и удержать плацдарм на островах — это уж слишком. И последнее. Это уже не мое условие, а ваш вклад в нашу будущую победу. Военным заводам Леганды-4 придется сильно напрячься. — Как вы понимаете, для предстоящей операции понадобится много боеприпасов. Очень много. И очень быстро. Мне нужны управляемые бомбы и тяжелые ракеты, причем как с обычными, так и с и боеголовками Крейсер «Полут», эсминец «Равга» и мой малый транспортный корабль необходимо загрузить ими по максимуму. Еще понадобятся торпеды, причем тоже много. — А торпеды-то зачем? — не понял Лягур. Это технически сложные и очень дорогие изделия, а для удара по поверхности они не подходят. Заряд у торпед, конечно, очень серьезный, но прорваться сквозь атмосферу под плотным огнем систем ПВО у них нет никаких шансов. Или вы считаете, что нам нужно в ближайшие дни ждать появления новой эскадры Роя? Появления кораблей противника я не жду, но торпеды понадобятся. Боюсь, в этом вопросе вам придется мне просто поверить». Во время боев в системе Бриганы и Куньмина у нас накопился немалый опыт применения этого оружия в сражениях за планеты, так что просто сделайте то, что я прошу, а результат вы вскоре сами увидите. В отличие от бата Фриорха, майор Мин и капитан Джао Уэй отнеслись к моей идее с заметно большим доверием, хотя и мы их людям предстояло воплощать в жизнь самую опасную часть плана. После Куньмина в по-настоящему серьезных наземных сражениях им бывать не приходилось. И я хорошо понимал, что обоим офицерам изрядно надоела роль пассажиров сначала на Харгейсе, а потом на нашем новом транспортном корабле, получившем по предложению Джау имя «Восьмой форпост». После завершения ремонта эсминца и легкого крейсера «Лягуров» я формально должен был сдать их командирам кораблей и бату Фриорху и получить от них подтверждение, что работы выполнена в полном объеме и с требуемым качеством. По поводу качества, правда, четких критериев не существовало, поскольку в нашей договоренности с Тантом Гриайхом фигурировало слово модернизации Но всем было понятно, что корабли должны получиться, по крайней мере, не хуже, чем были до получения повреждений. В ходовых испытаниях крейсера «Полут» глава колонии решил принять участие лично. И я, как главный ответственный за все проведенные работы, естественно, составил ему компанию. Вычислитель крейсера отчитался от полной работоспособности всех систем, но командир корабля, похоже, до сих пор не мог поверить, что людям удалось исправить столь значительные повреждения в окраинной звездной системе, где нет ни одной пустотной верфи. Проводя модернизацию, я пытался найти компромисс между двумя противоположными соображениями. С одной стороны, мне нужны были сильные корабли, способные не только хорошо показать себя в бою, но и произвести должное впечатление на адептов среднего круга, когда настанет время возвращать их лягурам. Однако сама необходимость передать их в итоге союзникам заставляла меня ограничивать полет своей инженерной фантазии. Сегодня, когда над нами нависает смертельная угроза в виде стремительно наращивающего мускулы роя, лягуры — наши союзники. А завтра? Отдавать, мягко говоря, своеобразным партнерам по еще толком не сформировавшейся коалиции образцы устройств военного назначения, созданных с помощью уникальных технологий, Казалось мне, не самой разумной идеей. В итоге я решил использовать гибридные технологии по минимуму, ограничиваясь где это было возможно классическими схемами сращивания артефактов Роя с комплектующими лягуров с помощью устройств-посредников, адаптирующих их интерфейсы друг к другу. Получилось все равно очень неплохо. Даже лучше, чем я изначально рассчитывал, но если бы я проводил эти работы для себя, многие тактико-технические характеристики кораблей – оказались бы процентов на 30 лучше. В общем, достигнутым компромиссом я был доволен. Крейсер энергично набирал скорость. Для проверки качества выполненного ремонта Бат-Фриорх распорядился испытать все системы корабля на максимально допустимых режимах работы. «Разгон завершён доложил начальник инженерной службы. «Прыжок!» Крейсер Легуров исчез из системы Леганды. Изображение окружающего космоса на тактической голограмме мгновенно сменилось, демонстрируя межзвездную пустоту. «Координаты выхода корректны», — удовлетворенно произнес командир крейсера. «Отклонение в допустимых пределах. Переход прошел штатно». Секунд через десять тактическая голограмма отобразила вспышку вторичного излучения, и через долю секунды на ней появилась отметка эсминца равга Второй корабль «Лягуров» тоже успешно совершил прыжок. «Приступить к тестированию боевых систем», — приказал Батфриорх, но было видно, что в результатах испытаний он уже не сомневается.